Глава 14 Ночь прошла почти без сна. Максим крутился сбоку на бок, не переставая думать. Обвинение дяди, встреча с Крыловым и Алисой. Лишь под утро Ему удалось ненадолго задремать, но как назло зазвонил телефон. Поборов желание разбить треклятую трубку об стену, он ответил: Дружище, судя по голосу, Сергей пребывал в отличном расположении духа. Ты пропустил лучший заезд за последнее время. Рахманов покосился на часы. 7:30. Обычно в это время они возвращались с гонок. Максим подавил вздох разочарования. Гонки, друзья, девушки, готовые на все. Так было до вчерашнего дня. А когда порог его квартиры переступила Алиса, все и вовсе перевернулось ног на голову. Макс обеспокоенно позвал Сергей, не дождавшись ответа. Да, прости. Он потер глаза пытаясь сбросить последние остатки сна. Ты говорил, что у тебя проблемы. Точно не нужна помощь? Нет. Семейные неурядицы. Заминкой солгал Рахманов. Как все утрясется, я дам знать. Надеюсь, ты не забыл о дракрейсинге с Волковым и его шайкой. Проклятье. Еще пару дней назад он буквально рвался в бой и считал минуты до того, когда сможет утереть нос этому выскочке. А теперь совсем позабыл обо всем. Удивительно, как из-за круговерти с убийством, допросами и неожиданными встречами он еще помнил собственное имя. Нет, я буду, как и договаривались. Отлично, тот же повеселел друг. Тогда до встречи. Какое-то время Максим просто лежал, уставившись в потолок. Его жизнь всегда была странной. Существовать на грани двух миров, балансировать по краю. Когда он только начал привыкать к размеренной жизни... Проблемы с ноги распахнули двери в его тихую гавань, сея хаос. Максим ненавидел эту двойственность, разрывающую на части. Ему хотелось жить нормально. Магом или человеком – неважно. Но, будучи ни тем, ни другим, оставалось только бессильно сжимать кулаки и уповать на судьбу. Он все еще видел лицо Алисы. Когда она забрала телефон и сбежала от него, решительно и сосредоточенной на расследовании. Она вела себя как настоящий профессионал. Макс не мог отрицать, что подруга изменилась. И с его стороны было опрометчиво вот так выложить перед ней все карты. Но с другой стороны, он даже не представлял, как поступил бы иначе. Он привык доверять ей. Всегда. И этот раз не должен стать исключением. За ночь она могла все обдумать и остыть. Наверняка он разозлил ее своим поступком. Рахманов в который раз пожалел о собственной глупости. «Но теперь уже ничего не поделаешь. Им нужно поговорить». Максим поспешно собрался, захватил ключи от машины, телефон и покинул квартиру. Погода не собиралась налаживаться. Грузные тучи налились темно-синим и грозились обрушить на головы горожан ливень. В воздухе пахло дорожной пылью и земляными испарениями. Забравшись в автомобиль, Макс завел двигатель и включил печку. Впервые за несколько лет ему захотелось закурить. Он никогда не злоупотреблял этой вредной привычкой. Но именно в тот миг ощутил острую потребность в никотине. Рахманов нашел припрятанную в бардачке пачку сигарет, вытащил одну и с наслаждением сделал несколько затяжек. Дорога до здания МН заняла менее получаса. Макс припарковался за углом, откуда хорошо просматривался главный вход. Он не спешил заходить и надеялся, что успеет перехватить Алису по пути на работу. Максим отлучился только, чтобы купить кофе и пару пончиков, а затем снова вернулся в машину. Когда завтраком было почти покончено, а терпение стало подходить к концу, он заметил Алису. Она оставила машину кварталом выше и теперь спешила через улицу, зябко пряча руки в карманах куртки. Рахманов уже собрался выйти навстречу, как увидел Олега. Крылов приблизился к Алисе и по-свойски поцеловал в щеку. Максим с такой силой сжал стакан, что обжегся расплескавшимся кофе, взрычав от боли, выругался и уставился на милобеседующую пару. Он был готов отдать все, чтобы хоть краем уху услышать, о чем они говорят. Вдруг Алиса вытащила из кармана куртки мобильник Марии и сунула его в руки Крылова. Безмятежное выражение на лице мага сменилось подозрительностью. Она накрыла его руки ладонями и стала о чем-то просить. Только теперь Максим рассмотрел ее усталое лицо, темные круги под глазами, непослушные волосы, стянутые в хвост. И та же одежда, что и вчера. Похоже, не один он мучился от бессонницы ночью. Но как бы там ни было, это не значило, что она может посвящать Крылова. Рахманов почувствовал себя преданным. Доверие, о котором он размышлял еще утром, разбилось на сотни осколков, безжалостно ранее. Когда они разошлись, Максим незамедлительно выбрался из автомобиля и нагнал Алису у самых дверей. Он схватил ее за руку выше локтя и, развернув к себе, раздраженно прорычал «Какого черта ты творишь?» Размеренное тиканье часов казалось особенно громким в безмолвной тишине комнаты. На стенах плясали тени от раскачивающихся за окном веток деревьев. Временами ей чудилось – Будто они вот-вот начнут стучать в стекло и звать за собой куда-то, где перестанут действовать все земные законы. Алиса некоторое время боролась с бессонницей, затем поняла, что это бессмысленно, поднялась и приготовила кофе черного, крепкого, горького. Включив настольную лампу. Она села за стол, водрузила на него большую кружку термос, подаренную Олегом на 8 марта, и снова открыла блокнот с заметками. Какая-то мысль Досадливо маячила на периферии сознания, но то и дело ускользало при попытке ухватиться за нее. Что-то я упустила, сказала вслух Алиса. Нечто важное. Ну что, она снова прокрутила в голове разговор с Максимом, стараясь предельно абстрагироваться от того факта, что этот человек когда-то был ей очень близок и дорог, любопытно знал ли фуголь. Если да, то почему он позволил взять это дело? И более того, По какой причине сам отправил ее на допрос Рахманова? Этим ведь и Олег мог бы заняться. К тому же в столь важном расследовании, каким оказалось убийство Марии Горностай, начальник мог и расширить команду, выделив им в помощь еще нескольких специалистов. Однако этого он тоже пока не сделал. Неизвестно, считал ли Аркадий Фуголь Максима подозреваемым. Но у Алисы имелись на этот счет. Большие сомнения даже если допустить, что Макс за прошедшее время успел так измениться, что стал способен на убийство, он бы не сумел лишить девушку магии. Однажды то же самое произошло с ним, и если бы он знал больше про обстоятельства того случая, возможно, мог бы сейчас стать ценным свидетелем. Может ли быть так, что в убийстве девушки замешаны те же самые люди, что и тогда? Но ведь прошло столько лет... Алиса поняла, что в одиночестве ей с этим не разобраться. Необходимо с кем-то посоветоваться. А кто еще заинтересован в том, чтобы распутать все ниточки этого дела? Олег Крылов, конечно. Она едва не потянулась за телефоном, но посмотрела который час и, с сожалением отложила разговор до утра. На следующий день Алиса позвонила Олегу по дороге на работу, пока машина стояла в утренней пробке. Он ничуть не возражал против того, чтобы встретиться рядом с офисом и немного побеседовать, до того, как они туда войдут. Некоторые вопросы следовало бы обсудить без зоркого взгляда коллег. «Что у тебя случилось?» — поинтересовался Крылов. «В смысле? Выглядишь не очень хорошо, если говорить на чистоту. Плохо спала? Неужели наш несостоявшийся ужин настолько тебя расстроил? И не надейся!» — хмыкнула Алиса и посерьезнее извлекла мобильный телефон который вчера ей отдал Максим. «Мне нужно, чтобы ты взглянул на это и сказал, что думаешь. Больше никого пока посвящать не нужно». Она сжала ладони собеседника похолодевшими пальцами и почувствовала, что его руки слегка дрожат. «Это то, о чем я думаю», — хрипло произнес Олег. «Правда? Ну откуда? Потом. Все потом», — выдохнула Алиса, нервно оглядываясь по сторонам. Ей показалось, что за ними кто-то наблюдает. Ощущение невидимого взгляда было таким сильным, что становилось не по себе. Ладно. Очевидно, смекнул что-то напарник. Я пойду первым. До встречи. Прямо как любовники, которые встречаются тайно, подумала Алиса, провожая крылового взглядом. Когда он скрылся за дверью, она снова осмотрелась и двинулась следом за ним. Но войти не успела. Кто-то остановил ее, резко дернув назад. «Ты? А ты кого ожидала увидеть?» Отозвался Макс. «Что за демон тебя дернул? Отдать мобильник? Этому типу? Разве можно ему доверять? А почему нельзя?» Произнесла Алиса и устало провела свободной рукой по лицу. «Давай отойдем, а то на нас уже люди смотрят. Еще не хватало, чтобы Фоголь увидел». А Рахманов не стал возражать и повел ее за собой. Его машина стояла за углом. Максим открыл дверцу, кивком предложил ей сесть. И сам занял место водителя. «Так это ты за нами следил», — констатировала Алиса, оценив удачно выбранный угол наблюдения. «И почему этот парень не работает в магическом надзоре? Впрочем, понятно почему. Я хотел с тобой поговорить, а ты меня опередила и... Не верю я Крылову». Макс силой ударила ребром ладони по рулю пока у тебя нет никаких оснований чтобы ему не доверять заметила она и у меня нет мы напарники и я не имею права что-либо от него прятать ты так уверена что он от тебя ничего не скрывает алиса вздохнула и посмотрела собеседнику в глаза если бы кто-нибудь предупредил что будет так сложно согласилась бы она взяться за это дело или всеми силами постаралась бы переложить его на более опытных коллег. Но, как говорится, назвался груздем, полезая в кузов. Раз решила доказать Фоглю, что молодая женщина может расследовать магические преступления наравне с мужчинами, то нечего теперь пытаться, сбежать от ответственности. А еще от человека, который пытливо вглядывался ей в лицо, будто селился прочитать в ее молчании ответ на какой-то важный вопрос.